Глава двадцать шестая. Марина Фелиция. Дрянь. дед это только подумать. Она ведь заранее все продумала. Иначе как бы у Этера оказалось мое, футы то есть Фелиции, изображение. Наверняка отправила его сразу, как только ее папашка выбрал исполнителей. Сокрушалась я, меряя темную комнату шагами. «Именно сюда меня отправили, когда я попыталась возразить. Если в сказках добрым молодцам, в моем случае походу добрым молодухам, позволяли слово молвить, то мне даже пискнуть не дали». Видимо, Этер ввел с папашей Исси какую-то переписку, и папашка сообщил о том, что принцесса отличается строптивым характером. И замуж, как мне удалось убедиться, на собственной шкуре совершенно не хочет». «Вот что и стоило просто слинять по-быстрому, по пути?» Рявкнула я. «Ну, не получили бы мы денег за заказ. Но ну, не так же подло». «Ну, а если бы она сбежала, то ее бы искали. И, скорее всего, нашли бы», — флегматично сообщил гел жуя попкорн. «Обычный попкорн. Он рассыпался из пухлого бумажного тазика, но растворялся в воздухе, даже не долетая до каменного пола. А так...» Петер просто напишет отцу Исис о том, что принцесса прибыла ко двору, немного капризничает, но с ней уже проводят воспитательные беседы. Гел обвел мою темницу красноречивым взглядом. Спустя недельку-другую папочка узнает, что брак заключен, а через годик ему придет весть о наследнике. Тогда-то, конечно, можно и навестить внука. И от чего то я сомневаюсь, что он начнет кричать о том, что ты не его дочь». Ключевая роль в браке уже сыграна. Портить отношения с королевством, которое спасло от восстаний, говорить Этеру о том, что его обвели вокруг пальца, вряд ли на это отважится хоть один правитель. И потому быть тебе до конца дней, Исис Вуртуонской. «Как-то совсем безрадужно, не находишь?» — огрызнулась я. «Сперва быть мне Фелицией, теперь Исис». «Мне кажется, куда проще меня было отправить куда-нибудь туда, где после смерти отдыхают». «А с чего ты взяла, что не это после смерти полагается?» Насмешливо протянул Гел таким тоном, что сразу было понятно, что после смерти полагается не полная приключательная жопа, а что-то более радостное. «Что делать-то?» — кисло спросила я, шумно и довольно болезненно приземляясь на матрас, постеленный на полу. Потянулась к попкорну в руках Гела, но мои руки проскользнули мимо, и тут неудача. «Снимать штаны и бегать!» — фыркнул Гел. Не ожидая настолько грубого ответа, я совершенно внезапно всхлипнула. «И жизнь после смерти у меня какая-то безумная, и... и сардуш пусть и в отставке мне попался со звездинкой, а ведь я совершенно не так хотела провести эту ночь». «Знаешь, почему тебя нельзя было после смерти туда, где отдыхают?» Куда более мягче начал Гелл. Дело не просто в цифрах статистики, которые не сойдутся. Их и нарисовать можно, кто там по-настоящему разбираться будет. Если за руку не поймают, то и... В общем, неважно, просто у тебя душа молодая, она требует жизни. Видимо, настолько требует, что и жизнь твоя всегда была с изюминкой». «А ведь если так подумать, то даже в собственном мире я постоянно куда-то влипала». «О, да, я просто кекс», — кисло протянула я, утирая слезы истерики. «Не ливи, Маринка», — произнес Гел, — «выкрутимся. Просто надо подумать как». «Ага, выкрутишься тут. Мне же никто и слова не даст сказать». А портретик с лицом Фелиции и именем Исис на столе у короля только подтвердит, что я просто сумасшедшая, раз не признаюсь в том, что являюсь принцессой. Под конец разговора настроение совсем скисло, причем, судя по всему, не только у меня, но и у Гела. Попкорн растворился в воздухе, он в задумчивости уставился в стену. Взлохматил рыжие волосы и тяжело вздохнул. «Как там у вас в сказках, говорится, утро вечера мудренее?» «Ты мне предлагаешь просто лечь спать?» «Ага», — легко ответил ангел. «Я хотела сказать что-то вроде «Как? У нас столько проблем!» Но ведь очевидно, что справиться с ними в данную секунду не представлялось возможным. Набитый какой-то дрянью матрас оказался не только неудобным, но еще и вонял затхлостью и сыростью». Если хоть на секунду вообразить, что я принцесса соседнего королевства, то меня бы сильно оскорбило подобное отношение. Если же и папочка в курсе, то это вообще форменное издевательство. Воспитатели хреновые. Мне казалось, что я не засну, но стоило мне коснуться головой жесткой холщёвой наволочки, как я провалилась в темноту. Тело прошибло легкостью, я словно летела. В кромешной тьме – пока не увидела вдали мерцающий голубоватый огонек. Сон нес меня именно к нему. Управлять своим телом самостоятельно я не могла, лишь находиться в ловушке игр разума. Но ровно до того самого момента, пока огонь не коснулся моей груди, не растворился ослепительным облаком. Я зажмурилась от странного ощущения и яркого света, и когда вновь открыла глаза, оказалось в белом нечто. Комната Нет, не видно ни стен, ни потолка, лишь бескрайний бесплотный простор. Подняла руки и увидела аккуратный маникюр, тот, что сделала накануне аварии. Поддавшись любопытству, коснулась волос и скосила взгляд вниз. Светлые и тонкие. Ничета густой гриви Фелиции. Видимо, сознание решило предаться воспоминаниям о моем теле. «Ты?» Услышала я спокойный голос напротив. И когда подняла взгляд, хмыкнула, передо мной стояла та, кого в моем новом мире называли Фелицией. Пожалуй, этот сон даже занимателен. Ведь ты пришла на мое место, верно? В вопросе чародейки слышалось лишь любопытство, никакой злости на то, что я ее фактически выпнула из собственного тела. Да все же ответила, «Это мой сон, а значит, я одновременно, и я и Фелиция, и разговариваю я сама с собой, а потому, чтобы не поговорить с хорошим человеком. Жаль только, что в этом фэнтезячьем мире не предусмотрены психологи, а то еще парочка таких выкрутасов разума, и мне точно потребуется помощь». Фелиция осмотрела меня цепким взглядом, Разве что в рот, чтобы пересчитать зубы, не заглянула. Усмехнулась. «И как тебе?» «Что? Как?» «В моем теле. В моем мире. Если в ее фразе и проскользнула некая горечь, то едва заметная». «Весело», — со вздохом ответила я. «Как мои родители?» Она спросила, сделав шаг вперед и коснулась моей руки. «Ты их видела?» «А то ты не знаешь» усмехнулась я мне казалось что разговор с самой собой меня успокоит и мне не придется просто перебирать в уме все произошедшие события стоп почему на протяжении всего сна я пытаюсь сама себя убедить в том что это лишь сновидение было бы логичнее если бы я вообще об этом не думала а так откуда фыркнула чародейка кула я в другом мире кула переспросила я, окончательно растерявшись. «Так, говорят, когда принимают входящий вызов в том мире, где я оказалась. Эмир сказал, что организует нам разговор». мир совсем ошалевше переспросила я. «Ну, этот, как его, эмиссар душ». «А, гел!» — флегматично поправила я ее. «Если ко мне пришло озарение, то я не испытала совершенно никаких эмоций на сей счет, лишь уточнила. «То есть это не сон?» «Нет», — уже не так уверенно ответила Фелиция. Затем вдруг ущипнула себя за руку, пробормотала пару слов и куда тверже повторила. «Нет, это не сон». И как в подобных случаях полагается себя вести, наверное, тут же задать тонну вопросов, но вместо этого мы уставились друг на друга так, Будто у каждой из нас была цель выиграть в гляделке. «С твоими родителями все хорошо?» — наконец произнесла я. «Нам удалось разобраться с Микаем». Фэл широко улыбнулась, в нее даже взгляд просветлел, и уже через секунду настало ее время уточнять. «Нам?» В сомнениях закусив губу, я все же решила рассказать обо всем с самого начала. С того самого мига как я попала в ее тело, совершенно не понимая, что именно произошло. После она поведала о том, где очутилась сама, как оказалась в каком-то техногенном мире, в котором о магии слышали лишь в позабытых сказках. Пока я слушала о ее приключениях, была вынуждена признать, что у меня все не так по-дурацки. У нее и война, и повстанцы, и бластеры, и космические корабли. Видимо, у тебя тоже душа неуемная. Под конец усмехнулась я. «О, да!» Фел закатила глаза. «Я... рада, что с родителями все хорошо. Спасибо тебе!» «Обращайся!» Хихикнула в ответ. «Больше не смогу. Единственное, что удерживало мою связь с моим, теперь твоим миром, родители. Теперь, когда я знаю, что с ними все в порядке и что ты о них позаботишься, Я смогу тут жить спокойно. Хм. С моим миром меня связывает сестра и племянник, но даже после слов Гела о том, как будет складываться их жизнь, тяга к ним не пропала. Я плохо разбираюсь в магии и всяких ритуалах, но что, если эта тяга поможет мне вернуться домой? Вот только нужно ли мне это на самом деле? «Еще раз спасибо», услышала я за мгновение до того, как выпутаться из странного сновидения. Я резко вскочила с матраса, чуть не скатившись на пол, услышала скрежет замка. — Вы что, серьезно поместили ее сюда? — возмущенный вопрос, заданный мужским голосом, слишком знакомым голосом. — Рейдл! — Так приказ! — Рейдл! Наемник сидел напротив брата, не до конца уверенной в том, что все это происходит на самом деле, что спустя столько лет им не только удалось пообщаться и поставить все завитушки над рунами, но и вновь найти общий язык. «Так что, Моник, дурила, не только нас с тобой, дорогой братец!» усмехнулся Этер, делая небольшой глоток крепленного вина. Много кто попался под влияние ее чар. Ну и беса с ней. — произнес рей «Мне жаль, что у нас все так вышло», — тихо произнес король. «Я искал тебя, но, увы, подумать не мог, что второй принц королевства выберет себе такой промысел». «Зато надолго не засиживаюсь на одном месте», — фыркнул в ответ рей и потом куда серьезнее добавил. «Мне тоже жаль, что у нас все так вышло». Обоим братьям было по-настоящему жаль, но за пару часов... Не растопить ту ледяную стену, что устроилась годами. Это просто невозможно. И Этер, и Рейдл это понимали. «Что будем делать с принцессой? Мне нужен этот брак не меньше, чем в Артуонскому», — произнес старший брат. «Говоришь, что за тебя она замуж пойдет? Главное, чтобы был заключен союз между нашими родами. А какой там из братьев, не все ли равно?» «Подозреваю, что исключительно в том состоянии, в котором она это озвучила. Но вынужден тебя разочаровать, Этер. Мне нет никакого дела до ваших договоренностей. Жениться на Исис ради блага королевства, в котором меня не было десять лет, я не намерен». «Значит, пришло время предаться нашим детским шалостям», хмыкнул Этер. Рейни стал скрывать удивление. «Никак не думал, что старший брат...» предложат подобные уже в сознательном возрасте. У Этера с самого детства проявлялись магические способности. Занимаясь приглашенными чародеями и чародейками, он узнавал новые заклинания с упорной быстротой. Чары и иллюзии стали для него чем-то особенным. Он с легкостью сбрасывал себя привычной каждому жителю королевства образ, облачался в простого горожанина и ходил по улицам столицы. Ему нравилось чувствовать себя простым человеком, не обремененным властью. А начиналось все именно с Рейдала. Чтобы запутать нянек и гувернанток, они часто менялись местами. После чары иллюзии использовались и с практическими целями. Этеру нужно было идти на фехтование, на котором он откровенно скучал, а Рейдалу на военную стратегию, от которой нынешнего наемника поташнивало до сих пор. Так почему бы не поменяться местами. Рейдл перевел внимательный взгляд на брата. «Разве это правильно?» «Разве Исис поступила правильно?» «Представь, если бы тебя не оказалось рядом и план принцессы увенчался бы успехом. К тому же нам лучше не медлить». «Для начала я хочу увидеть Фелицию», произнес наемник. «Она в сторожевой башне». «Где?» В голосе Рейдлла просквозило холодом. «Его Величество отправил мне целую стратегию по украшению принцессы», фыркнул Этер. «Даже странно, что она не предприняла попыток к побегу, если даже родной отец не верил в то, что она исполнит свой долг». «Для этого ее отец нанял меня», сухо ответил Рэй, мысленно перебирая все те шансы, что были у Исис для побега.